48 восьмая глава. Притязание. Мин пробиралась по мощенной улице, проталкиваясь сквозь толпы, люди стояли с белыми лицами и вытаращенными глазами, те, кто не кричал и не бился в истерике. Несколько человек бежали, явно без всякого представления, куда и зачем бегут, но большинство двигались наподобие марионеток в руках кукловода-неумехи и еще больше, чем стоять, они страшились идти. Девушка всматривалась в лица, надеясь найти Эгвин или Илайн или Найнив, но кругом были одни лишь фалмицы. И еще что-то тянуло ее, уверенно и неумолимо, словно бы за привязанную к ней веревку. Один раз мина обернулась, В гавани горели шончанские корабли, и еще больше их, объятых пламенем, виднелось за выходом из гавани. На фоне закатного солнца множество громоздких судов стали теперь маленькими. Они плыли на запад так быстро, как дамани заставляли ветра гнать их. И еще один маленький корабль шел курсом из гавани, нахренившийся, чтобы, поймав ветер, идти вдоль побережья. Ветка! После увиденного Мин не винила Байла Домана за то, что тот не ждал дольше. Просто чудо, что он так долго оставался у причала. В гавани было единственное не горящее шанчанское судно, его башни почернели от уже потушенного огня. Когда этот высокий корабль крался к выходу из гавани из-за утесов, окаймлявших бухту, неожиданно появилась фигура верхом на лошади и поскакала прямо по воде, мин изумленно разинул рот, блеснув серебром, фигура подняла лук, Прочерк серебра устремился к коробкообразному кораблю. Сверкающая линия соединила лук и корабль с ревом, слышимым даже на таком расстоянии. Пламя вновь поглотило носовую башню над стройку, и на палубе засуетились матросы. Мин зажмурилась, и, посмотрев еще раз на утесы, и корабль обнаружила, что всадник исчез. Корабль по-прежнему медленно полз к океану. Команда боролась с огнем. Мин стряхнула с себя на вождении и снова стала подниматься по улице. За этот день она чего только не навидалась, так что некто, скачущий на лошади по глади воды, отвлек внимание ненадолго. — Даже если ты и впрямь была Бергитте со своим луком и Артур-ястребяное крыло. Я же видела его? — Видела. Перед одним высоким каменным зданием девушка в сомнении остановилась, не замечая, будто оглушенная, задевающих ее прохожих. Туда, куда-то внутрь ей нужно идти. Она взбежала по ступеням и толчком распахнула дверь. Никто не попытался остановить ее. Насколько могла судить Мин, в доме не было ни души чуть ли не весь фалме высыпал на улице, пытаясь решить, не посходили ли все разом с ума. Мин прошла через весь дом, в сад позади, и там нашла его. Ранд лежал навзничь, распластавшись под дубом. Глаза закрыты, лицо бледное, левая рука сжимает рукоять, которая оканчивалась футовым обломком клинка словно бы оплавленным на конце. Грудь его поднималась и опадала слишком медленно, не так, как бывает при нормальном дыхании. Глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, Мин подошла к юноше посмотреть, чем может ему помочь. Сначала надо избавиться от обломанного клинка. Рант может поранить себя или ее, если начнет метаться в беспамятстве». Девушка с трудом вывернула рукоять из пальцев Ранда, поморщившись при виде прикипевшего к ладони металла. С гримасой она отбросила обломок меча в сторону, цапля на рукояти выжглась на руке Ранда, но Мин было ясно, что не из-за этого юноша лежит без сознания. Что же с ним случилось? Нанев потом... Смажет ожог бальзамом. Осмотрев Франда на скорую руку, Мин убедилась, что большая часть синяков и порезов давнишняя. По крайней мере, кровь запеклась, а синяки успели пожелтеть по краям, но слева, в куртке, виднелась обожженная прореха. Расстегнув куртку, она закатала его рубашку. И с присвистом выдохнула сквозь зубы. В боку была обгорелая рана, но без крови. Рана выглядела, как после прижигания. Потрясло же девушку прикосновение к телу. На ощупь оно было холодным, как лед. По сравнению с ним воздух казался теплым. Подхватив Ранда до подмышки, Мин потащила его к дому. Он висел мешком мертвой тяжестью. — Вот вымахала бормот, ворчала она. — Не мог оказаться покороче да полегче, а? Угораздило ж тебя заиметь такие ноги и плечи. Надо было оставить тебя лежать там. Мин втянула Ранда по ступенькам, стараясь не ушибить его лишний раз, и втащила внутрь Оставив юношу сразу за порогом, она потерла поясницу кулаком, бормоча что-то об узоре, и наскоро обыскала дом. В глубине дома обнаружилась маленькая спальня, видимо, комната для прислуги. На кровати выселась стопка подушек и одеял, в камине уложены полени. В две минуты Мин откинула одеяло и разожгла огонь, заодно засветив и лампу на тумбочке. Потом она вернулась за рандом. Втащить его в комнату и уложить на кровать оказалось непростой задачей, но она справилась и с этим, лишь немного запыхавшись, и укрыла юношу одеялами. Чуть погодя девушка сунула руку под одеяло, потом скривилась и покачала головой. Просто не были холодны, как лед. Одеяла не могли сохранить тепла, которого не было в теле. С обиженным вздохом она... Скользнула в постель рядом с Рандом, потом положила его голову себе на плечо, глаза Ранда по-прежнему были закрыты, дыхание прерывисто, но девушка подумала, что если она отправится искать Найнев, то ко времени ее возвращения он неровен час умрет. «Ему нужна айс седой», — подумала она, — «а я могу сделать одно — попытаться». Немного согреть его. Какое-то время Мин рассматривала лицо Ранда. Видела она лишь его лицо. Ей никогда не удавалось читать по тем, кто не был в сознании. «Мне нравятся мужчины постарше», — сказала Ранту девушка. «Мне нравятся мужчины образованные, воспитанные, остроумные». Мне совсем не интересны фермы, овцы, пастухи, тем более мальчишки-пастухи. Вздохнув, она откинула его волосы с лица, волосы у него оказались шелковистые. Но ведь ты не пастух, верно? Больше нет. Свет, но почему узор поймал меня, завлек к тебе? Почему мне не досталось что-нибудь простенькое и безопасное, например, очутиться после кораблекрушения на острове без еды в компании с дюжиной голодных айльцев? В коридоре раздался шум, и Мин подняла голову к открывшейся двери. На пороге стояла Эгвин, глядя в свете пламени и лампы на Мин и Ранда. Ой! Вот и все, что она сказала. У Мин порозовели щеки. Почему я веду себя так, будто сделала что-то нехорошее? Вот дура! Я, я его грею. Он без памяти и холодный, как ледышка. Эгвин в комнату так и не вошла. Я чувствовала, как он тянет меня к себе, что я нужна ему. И Лейн тоже это чувствовала. Я думала, это Что-то должно быть связанное с тем, с тем, кто он такой, но Найнев ничего не почувствовала. Она сделала вдох глубокий и неровный. Илайн и Найнев лошадей достают. Белу мы нашли. Своих лошадей Шон-Чан бросили. Найнев говорит, мы уедем, как только сможем, и... Мин, теперь ты знаешь, кто он, да? Знаю. Мин захотела убрать руку из-под головы Ранда, но не могла заставить себя пошевелиться. Во всяком случае, думаю, что знаю. Кем бы он ни был, он ранен. Я ничего не могу сделать для него, кроме как согреть. Может, Найнев сумеет? Мин, ты знаешь, ты же знаешь, он не может жениться. Он опасен для любой из нас. Мин, говори за себя». — сказала Мин. Она прижала лицо Ранда к своей груди. «Как — Как? — говорила Илэйн. — Ты отказалась от него ради Белой башни. Какое тебе дело, если я его подберу? Эгвейн смотрела на Мин чуть ли не целую вечность. Не на Ранда, отнюдь не на него, а только на нее. Мин чувствовала, как лицо у нее пылает все горячей, и хотела отвести взгляд, но не могла. «Пойду приведу найнев, наконец произнесла Эгвейн и вышла из комнаты, выпрямив спину и высоко подняв голову. Мин хотела окликнуть ее, броситься следом, но она лежала, будто примершая. Горечь слез жгла глаза. «Так должно было случиться, я знаю. Я прочитала все это по ним, по всем». Свет, я не желаю быть частью этого. — Все. — Ты виноват, — заявила она неподвижной фигуре Ранда. — Нет, не так. Но, думаю, ты за это поплатишься. Мы все пойманы точно мухи в паучи сети. А если я расскажу ей, что появится еще одна женщина, которой она даже не знает... Ну, раз речь об этом, что скажешь ты, мой прекрасный лорд-пастух? Собой, вообще-то говоря, совсем не дурен. Но, ой, Свет, я даже не знаю, меня ли ты выбрал. Я не знаю, хочу ли, чтобы ты выбрал меня. Или попытаешься приголубить нас всех троих. Вина-то, может, и не твоя, Аранд-Алтор. Но это несправедливо. Неранд Алтор! — донесся от двери мелодичный голос. — Люстерин Телеман! Дракон возрожденный! Девушка подняла взор. — Красивей женщины! Мину в жизни не видела. Бледная, гладкая кожа, длинные черные волосы, темные, как ночь глаза, подпоясанное серебром платье, было белым. От этой белизны снег казался бы тусклым и грязным. Все украшения незнакомки были серебряными. Мин почувствовала, что свирепеет. «Это вы о чем? И кто вы такая?» Женщина подошла к кровати. Движения были столь грациозны, что Мин ощутила укол зависти, хотя никогда прежде ни одной женщине не завидовала И незнакомка пригладила Ранду волосы, словно бадмин, и не существовало. Он еще не верит. Он знает, но не верит. Я направляла его шаги, подталкивала его, тянула его, заманивала его. Всегда он был упрямцем, но на этот раз я слеплю его. И Шамаэль думает, будто он руководит событиями, но на самом деле я Ее палец скользнул по лбу ранда, словно борисуя некий знак. С волнением Мин подумала, что тот смахивает на клык дракона. Ранд зашевелился, забормотал. Первые звуки и движения с тех пор, как Мин нашла его. Кто вы такая? Требовательно спросила Мин. Женщина поглядела на нее, только поглядела но ей захотелось ужаться в подушки. Девушка сильнее прижала к себе ранда. — Меня зовут Ланфир, девочка. У Мин во рту в раз пересохла. Она бы слова не произнесла, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Одна из отрекшихся... — Нет! О, свет, нет! Из последних сил девушка замотала головой — В ответ на ее бесхитростное отрицание Ланфир улыбнулась. — Льюстерин был и остается моим, девочка. Ухаживай за ним хорошенько, пока я за ним не вернусь. И пропал. Мин обомлел. Мгновение. Женщина стояла там, потом исчезла. Мин... Открылось, что она крепко сжимает в объятиях бесчувственное тело Ранда. Ей хотелось не чувствовать себя так, словно она желает, чтобы он защитил ее. Байер мчался во весь опор. Худое лицо костенело в мрачной решимости. Солнце заходило позади всадника, и он ни разу не оглядывался. Все, что ему требовалось, он видел, что разглядел в ненавистном тумане. Легион погиб, лорд-капитан Джефром Борнхальд погиб, и случившемуся есть только одно объяснение. Их предали приспешники тьмы, вроде того, Перрина из Двореч. Это известие должен он донести до Дэйна Борнхальда, сына лорда-капитана, который с отрядом Детей Света следит за Тарваланом. Но он должен доложить им много худшее — и никому иному, кроме как самому Эйдрону Найлу. Он должен рассказать о том, что видел в небе над фалме. Байер нещадно подстегивал лошадь поводьями и не оглядывался.